Процедура регистрации много времени не отняла, и вскоре Лайк, Асхар и Швед вошли в штабной холл, имея на груди по дополнительной печати. В холле трудилось несколько компьютерщиков. Кто-то в полголоса звал некоего Гальдемара. Седоватый маг, вероятно, глава дежурной смены, бегло просматривал длинную, как анаконда, ленту распечатки. В стороне за столиком пили кофе суперы, Недавно виденный в Одессе Юра и ещё один сильный маг по имени Николай. Оба выглядели хмуры, как патриархи поздней осенью. "Шеф, нет", невнятно буркнул Юра вместо приветствия, отбыл на головомойку к инквизиторам. "Что всё так плохо?" поинтересовался Лайк, насыпая в чашку чибы какого-то специального элитного развеса. Насчёт кофе у москвичей всегда было выше самых смелых ожиданий. Даже неплохо. Отвратительно. Ни один из московских магов не потянулся к чайнику и не налил киевскому гостю кипятку. Впрочем, Лайк и не надеялся на хотя бы внешние проявления гостеприимства. Среди темных это считалось скорее подобострастием, чем вежливостью. Что там стряслось-то в Питере? Да шо ты их разберет. Приехал какой-то хмырь с Ямайки, а потом инквизиторская молодежь обернулась в марионеток, Точно как твой орлы во время миссии. Из всей следовательской группы только Савиной голова и Хенас Меладон на сидели где-то на стороне. Чеха-вампира и бывшего дикаря в Питерене было, вернулись в Прагу как раз накануне. Юра говорил неохотно и развязно. Было видно, что из всех возможных вариантов развития конфликта он с радостью предпочёл бы самый тихий и бедный на события. К сожалению, этот вариант был и наименее вероятным. А где Савиной голова сейчас? В Москве на срочной летучке в МГУ. Что решают? ДК «Да как обычно. Юра поморщился. Быть или не быть? Вот в чём вопрос. К чему быть? Петёру. О, как? Лайк долго водил чашечку у носа, вдыхая кофейный аромат. А если решить что не быть, затопит, что ли? «Поможет это, как же?» Юра передёрнул плечами. «Если получилось Питер инициировать, значит, можно его иную сущность и развоплотить. Собственно, совиная голова сейчас и обсуждает этот вопрос с Завулоном. Между прочим, они сначала хотели дождаться тебя, но в итоге решили начинать, не откладывая». «Ничего», – буркнул Шереметьев. «Зато меня, как обычно, пошлют всё это расхлёбывать». Можешь не сомневаться. А я и не сомневаюсь. Скажу честно, лайк, like, у меня это северная пальмира уже который год поперёк горла стоит. А у кого она не стоит поперёк горла. Вместо ответа Юра только удручённо вздохнул. Кофе пейте, обратился Николай к Асхару и шеведу помалкивающим сторонки. Чашки вон в шкафчике. Спасибо, поблагодарил Швед. А пыва нет. Холодильники. Пиво было хорошее, хоть и не украинское. Зоволон появился примерно через час и сразу же позвал к себе Лайка. А схары Швед остались в гостиничном номере, больше похожем на обыкновенную квартиру в сталинку. Кухня, по крайней мере, в номере имелась, причём весьма просторная. Асхар делался всё мрачнее и мрачнее, а Швет не знал, как отвлечь приятеля от чёрных мыслей. Не помочь ему ничем не мог, не посоветовать. У Николаевца никогда не складывалось сколько-нибудь продолжительных и упорных привязанностей, и уж тем более у него никогда не воровали женщин. По большому счёту он Асхару даже не понимал. То есть умом-то не сложно было предположить, что Асхару гнусно и тоскливо, но сравнить это с уже знакомыми чувствами Примерить на себя нет этого Швед пока не мог, не хватало жизненного опыта. Швед сильно подозревал, что отсутствие жизненного опыта главным образом и не даёт молодым иным подняться высоко по лестнице силы. Врождённые способности это, конечно, важно, но память прожитых лет важна не менее. Вот, к примеру, нынешняя ситуация. Целый город очнулся от векового сна и словно с цепи сорвался. то местный молодняк довёл до полного зверения и до человеческих жертвоприношений, то тёмным из команды лайка голову морочил, заставлял лезть в драку бессмысленную и глупую, теперь вообще взялся за инквизиторов. А там ведь народ обученный и натасканный не питерским обормотом чита. Швет никогда раньше ни с чем подобным не сталкивался, а старые маги, Звулон, Лайк, те же Хен и Савина голова, явно Какие-то соображения по текущему вопросу имеют. Лайк, оказывается, когда-то уже занимался проблемой пробуждения городов, даже книгу какую-то написал. Вот оно, преимущество долгой жизни. Преимущество накопленного опыта. Хотя бы знаешь, с какой стороны за проблему браться. У юного по магическим меркам шведа в голове царила полная пустота. С чего начать, он не мог даже представить. Асхар. был почти в 5 раз старше, но ему опыт только мешал, потому что Одисит пребывал в том странном изменённом состоянии психики, которое случается у мужчин при влечении особыми противоположного пола. Да и Ной тоже был в состоянии влюбиться по уши и наломать в результате дров, будто обычный человек, невзирая на любой опыт. Хотя с другой стороны, представить себе влюблённого и делающего глупости лайка Швед всё же не мук. Но асхар не лайк. Асхар маложе и не достиг ещё того редкого сплава мудрости и цинизма, который не позволяет более влюбляться без памяти. Со временем душа черствеет, и чем дальше, тем сильнее старые маги-одиночки, не единого исключения. У них случаются и короткие романы даже с людьми, и давние альянсы, как у Геса с Расольгой, к примеру. Но это не семья. И не любовь, это лишь глухая тоска по собственной молодости и по собственной неопытности. Либо знание, либо способность влюбляться. Соединить это в себе невозможно, чтобы там не пели идеалисты светлые. Швед пытался изложить свои соображения Асхару Но получалось настолько неубедительно и неуклюже, что вскоре Швед оставил попытки, а Схар молчал. Одиссей-то, толком не успевшего стать киевлянином, в свою очередь терзало другое его женщину Тамару, которая доверилась ему и вроде бы отвечала взаимностью на нечто рождающееся в душе, попросту украли. Что должен делать в таком случае мужчина? До да землю рыть копытом? горы перевернуть, а отыскать похитителей и вырвать избранницу из их лап. А что на деле? Несколько неохотно процеженных лайком фраз, спешное перемещение в Москву и сводящее с ума ожидание. Асхар с большой радостью бросил бы все, не пожалел бы разрядить пару резервных артефактов на портал до Питера и ринулся бы искать Тамару, но... Вот именно, но... Портал до Питера это пропасть энергии, это воздействие второго уровня, разумеется, не санкционированное, а значит, претензии со стороны Светлых, а значит, гнев Лайка, да и за вулона тоже, на чьей территории это произойдёт. И вот сидит влюблённый Исхар сидним и пальцем без разрешения старших пошевелить боится. Так смеет ли он назвать своё чувство любовью? Имеет ли право называть себя мужчиной, а не трусом?